Глава 14 Я засыпаю ближе к вечеру, но резко просыпаюсь от громкого треска, который, кажется, эхом раздается сразу со всех направлений. Я тут же пытаюсь вскочить на ноги, но, разумеется, у меня ничего не выходит, поэтому в итоге я просто зарабатываю ожог от веревки. Я дико оглядываюсь вокруг и вижу, как трое парней бегут в сторону хижины. Они останавливаются прямо передо мной, осматривая небо. Проследив за их взглядами, я вижу странный мерцающий купол над нами. Пока мы наблюдаем, ранее невидимый барьер растворяется, начиная с верхушки. «Что происходит?» — швыряет в меня вопрос не первый. Его челюсти и кулаки сжаты, на лице разъяренное выражение. Он тычет пальцем мне в лицо, возвышаясь надо мной, и я невольно съеживаюсь. «Барьер рушится, а на это способны только высшие Фейри», огрызается он, смотря на меня с обвинением в глазах. «Они либо отправляют кого-то убить нас, либо это как-то связано с тобой. Так что лучше говори правду сейчас, демон. Ты работаешь на них?» Мои глаза расширяются от шока, и я быстро бросаю взгляд обратно на рассеивающийся барьер следя, как мерцающий купол разлетается, и вся кровь отливает от моего лица. Если высшие фейри найдут меня, то посадят за решетку и, скорее всего, казнят. Я перевожу взгляд обратно на Ронока и говорю визгливым голосом. «Пожалуйста, не дай им найти меня!» Прошу я его. «Если они найдут меня, то убьют!» Парни позади него обмениваются взглядами, но я знаю, что решение останется за ним. «Пожалуйста, ронок Я впервые назвала его по имени лично, и его взгляд становится острее. Слезы застилают мне глаза, и голос ломается, выдавая мое отчаяние. Он изучает меня мгновение, опускаясь передо мной. Нас разделяют несколько сантиметров, и его темный пристальный взгляд сверлит меня, словно пытаясь прочитать каждую мысль в моей голове. Если бы это помогло ему поверить моим словам, я бы с радостью позволила ему. Что бы Ронак не увидел на моем лице, это укрепляет его решение. Он тянется к ножнам и достает свой кинжал. И на секунду в меня вселяется вера, что он перережет мне горло прямо на месте, чтобы избавиться от меня. Я вздыхаю с огромным облегчением, когда вместо этого он разрезает веревки а затем грубо поднимает меня на ноги, держа крепкой хваткой обе мои руки. «Я убью тебя, если ты лжешь мне!» — рычит он мне в лицо. Я ни на секунду не сомневаюсь, что он исполнит свою угрозу. «Иди в уборную и оставайся там. Не издавай ни звука, не шевелись и не выходи, пока один из нас не придет за тобой. Ты поняла?» Я способна лишь нервно кивать в ответ. Он быстро ведет меня к уборной. Ронак открывает дверь и заталкивает меня внутрь, захлопывая ее без единого слова. Затем возвращается к остальным. Я сажусь на корточке, стараясь плотнее прижать крылья к спине. Здесь не так много места. Сидя на корточках, я выглядываю наружу через щель в одной из досок. После нескольких попыток мне удается едва разглядеть половину лица Эверта и руку и ногу Ронака. Я жду очень долго, как и парни. Капельки пота стекают у меня между лопатками и бисеринками собираются на лбу. В маленьком замкнутом пространстве не так много воздуха, и запах тоже не самый приятный. Не знаю, как долго я сижу, съежившись в туалете, но, наконец, раздается звук веток, хрустящих под тяжелыми шагами. Не могу точно сказать, сколько их пришло, но определенно много». Я слышу новый голос. «Стая, Фиркроун, вижу вы ровно там, где мы вас и оставили», — говорит мужской голос. В его тоне слышится злорадство, словно изгнание ребят веселит его. «Сколько времени уже прошло? Почти пять лет? Боже, как же летит время!» Он смеется злобно и невесело. «Чего ты хочешь, Чесел? спрашивает Ронг скучающим тоном. «С чего ты взял, что я чего-то хочу? Может быть, я пришел просто посмотреть, как низко вы пали перед тем, как вы отправитесь на королевский отбор? Кому не нравится вид того, как долгое изгнание ломает душу перед состязанием?» «Мы не пали и не сломлены», отвечает Ронг стальным голосом. «Мою стаю не сломить!» «Хм...» «Посмотрим». Мужчина подходит ближе к парням, и мне, наконец, удается его увидеть. Ну, по крайней мере, часть его. В отличие от парней с золотистой или бледной кожей, у него кожа пастельно-зеленого цвета. Его волосы намного более темного оттенка и собраны сзади металлической заколкой, а одет он в длинную темно-зеленую мантию. Когда он переводит взгляд на ронака Я зажимаю рот рукой. Это он. Высший Фейри и советник принца. Он был рядом в тот день, когда я напала на принца Эльфара. Мое сердце отчаянно колотится в груди, но я заставляю себя дышать ровно. Определенно нельзя, чтобы он нашел меня. Он видел, как принц обрушил на меня свою магию и сделал материальной. Тогда на одно мгновение наши взгляды встретились прямо перед тем, как я умчалась со всех ног из той комнаты. Я нисколько не сомневаюсь, что он пришел сюда за мной, и от его следующих слов у меня перехватывает дыхание. Я вижу, как он поворачивается и бросает через плечо. «Обыщите территорию!» Я с ужасом осознаю, что вместе с ним прибыли стражники. Ужасно много стражников. «В чем дело, Чосел?» Ферри поворачивается обратно к роноку, когда мимо него в сторону хижины проходят три охранника. Вскоре я слышу, как они переворачивают все внутри, опрокидывая мебель на пол в процессе поиска. «Принц потерял кое-что», — уклончиво отвечает Чосил. «Мы обыскиваем близлежащие острова в поисках этого». «Да, говоря это, он однозначно имеет в виду меня». Ронок сдаст меня. Он укажет в моем направлении, и Чосил отправит за мной стражу. А что его останавливает? Он не предан мне. Его уже изгнали. Не представляю, что произойдет, если Чосил узнает, что Ронок скрывал меня. Ронок не станет подвергать жизнь своей стаи опасности. Точно не ради меня. Я беру себя в руки и переношу вес на носочки, слегка разминая крылья. «Мне нужно приготовиться бежать. Может, у меня не получится уйти от них, но я должна попробовать!» Ронак скрещивает свои огромные руки на груди. На нем нет рубашки, его золотистая кожа блестит, словно ее святая цель подчеркнуть его мускулы. «Никто не может проникнуть на этот остров или покинуть его. Не через барьер», — говорит он. «Тебе это известно, чесел. Известно, мне также известно, что на этом острове присутствует странная магия. Я чувствую ее. И если я узнаю, что ты скрываешь то, что ищет принц Эльфара. Что ж, давай просто скажем, что отбор покажется помилованием по сравнению с казнью, которая вас ожидает. Она будет медленной. Она продлится много-много дней, может, даже недели. Каждый раз, когда ты будешь молить о смерти, мы будем останавливаться, и придет целитель. И тогда, когда ты будешь исцелен, мы начнем заново. Ты потеряешь разум от боли. Ты и остальная твоя стая, с угрозой говорит Чосил. Но ты, Роннак, будешь последним. Ты увидишь, как твоя стая сломается. И только когда ты станешь умолять на коленях, Целуя ноги принца, Только тогда он позволит вам умереть. Боги милосердные, Этот парень до чертиков ненавидит Ронака. Я чуть не намочила штаны от его угроз, А он даже не обо мне говорит. Но Ронок лишь пожимает плечами. Дерзкий мерзавец. У тебя всегда было чересчур богатое воображение. Я могу сказать тебе прямо сейчас. Я не знаю, что ты ищешь, но даже если бы знал, то сделал бы все возможное, чтобы ты это никогда не нашел, — говорит Ронок, угрожающий, делая шаг вперед. Что же касается поцелуев, прошу прощения, но ты не в моем вкусе. Мое сердце спотыкается. Ронок не собирается меня сдавать. Не могу в это поверить. Понятия не имею почему, но даренному коню в зубы не смотрят, по крайней мере, пока он не закончит жевать. Может быть, Ронок просто ненавидит Чосила больше, чем меня? Какая бы у него ни была причина, я на нее согласна. Чосил подходит ближе, пока они с Роноком не оказываются почти нос к носу. «Мне не удается расслышать его слова, но я вижу, как сжимаются кулаки Ронака». Губы Чосила изгибаются в довольной ухмылке. «Стража, продолжайте искать! Переверните каждый камень, ведь принц исключительно тщателен!» Я фыркаю. «Да, он уж точно тщателен! Он тщательно обошел каждую фейри, с которой встречался, перевернул каждую юбку, не заботясь о том, кому он причинял боль или насколько злу потреблял своим положением. «Свинья!» Они продолжают обыск еще довольно долго. Иногда я слышу, как мимо проходят стражники, и каждый раз боюсь, что они откроют дверь в уборную. Но пока все гладко. Может быть, запаха достаточно, чтобы их отпугнуть, учитывая, насколько он впечатляюще сильный. Мои крылья затекли от нахождения в тесном пространстве, а ноги свело судорогой от постоянного сидения на корточках. «Уходите, уходите, уходите!» — безмолвно молю я. Я вижу, как двое охранников возвращаются, проталкиваясь мимо парней, чтобы подойти к чеселу. У них похожая голубоватая кожа, только у стражи еще есть доспехи и мечи. В доме и саду пусто, докладывает стражник. Периметр тоже чист. Ладно, говорит Чесел, выглядя хоть и неудивленным, но все же разочарованным. Он поворачивает голову, а потом, готово поклясться, смотрит прямо на меня, хотя уборная и спрятана за деревьями. Не думаю, что он действительно видит меня через щель, но все равно не смею пошевелиться или дышать. «Что это?» — спрашивает Чосил, указывая в мою сторону. «Наша уборная», — отвечает Эвард, «Я знаю, что это говорит он, хотя и не вижу его фигуры. И еще, судя по голосу, у него на лице самодовольная ухмылка. Так что, если только не хочешь, чтобы твои стражи тебя подтерли, думаю, вам пора покинуть наш остров». «Что ж, при других обстоятельствах я бы рассмеялась». Но ну, знаете, когда я не спасаю свою жизнь, прячась в упомянутой уборной. Я мысленно молюсь Эросу, чтобы Чосил проигнорировал ужасное поведение Эверта и ушел. Эрос — божество любви в древнегреческой мифологии. Чсел делает шаг вперед, вероятно, чтобы вторгнуться в личное пространство Эверта. Вижу, ты еще не научился дрессировать своих котят, Ронок. Обыскать! Бросает он через плечо, и мое сердце уходит в пятки. «Вот черт!»